задала еще пару вопросов, и водитель принесся увлеченно рассказывать нам про парк. от мороженных довольно легко зациклить на какой нибудь одной теме если им покажется что человеку интересно то они будут об одном и том же говорить пока все что знают не расскажут наташа его специально спрашивала чтобы он ни на что другое не отвлекался не задавал лишних вопросов но про парк бабочек и впрямь оказалось интересно послушать когда люди стали колонизировать новые Кувейт, млекопитающих тут не было, только насекомые, рептилии, какие-то примитивные рыбы. Вскоре выяснилось, что с земными животными местные насекомые не уживаются, да и рыба стала дохнуть, когда в моря запустили земной планктон. Поэтому сделали два заповедника – сухопутный и морской. Но они далеко, на другом материке, а рядом с Аграбадом построили большой купол, вроде того, под которым я жил на карьере. Там сохранили первобытную природу – четвертбетелиры э, то есть нового кувейта местные травы кусты и деревья местные бабочки жуки и ящерицы василиски говорят это все очень красиво бабочки большие некоторые с размахом крылья в двадцать сантиметров и очень яркие и почти все они в темноте светятся потому что брачные игры у них ночью когда ребятенком был рассказывал водитель Тоже любил в парк ходить. Особенно ночью, если родители отпустят. Раньше ведь как делали? Если бабочки слишком уж размножатся, покупаешь лицензию, и можно на них охотиться с сачком. Трудно, конечно, но иногда получалось поймать. У меня до сих пор четыре штуки остались красивые. «А сейчас нельзя?» — спросил Леон. «Нет», — решили, что это негуманно. жаль вздохнул леон очень хочется поохотиться и покосился на меня оценил я шутку или нет но меня предстоящая охота совсем не веселила на самом то деле нам надо было не в парк но не станешь же говорить водителю езжай в правительственную резиденцию береззововый храм прогуляемся пол показался едва мы выехали за городскую черту издален выглядит маленьким но я его сразу узнал стандартный колониальный купол спецификация l2 900 метров в диаметре семьдесят метров в высоту такой же как наш космодромный только без серебристого противорадационного экрана я даже вздохнул представив наши купола разбросанные вокруг шахты и разрезы снующую повсюду герметичные автобусы в вот уж не знал что можно скучать по такой суровой планете как наша карьер и все таки я загрустил вас к главному входу спросил водитель да пожалуйста вежливо ответила наташа она словно взяла на себя роль старшей странно конечно чтобы девчонка командовала мальчишками но водитель не удивился может быть потому что все они любят президента инну сноу такси остановилось на стоянке, мы вылезли из машины, маршрут был оплачен заранее, водитель помахал нам рукой и уехал. Ну что начали спросил Ле он. Ничего мы конечно пока не начали. Обошли стоянку заполненную частными машинами и туристическими автобусами. Купили в магазинчики по мороженому, потому что это сразу успокаивает взрослых. Если подросток идет просто так, то от него ожидают какой-нибудь шалости. А если ест мороженое, то на него смотрят как на маленького ребенка. Так что есть мороженое, мы не торопились, только развернули. обертки холодили исправно и мы могли так гулять целый час вокруг купола лежала стометровая полоса песка часто прорезанная бетонными дорожками видимо карантинная зона чтобы земные растения не попадали в купол дальше за песком начиналась такая же полоса ровненького зеленого газона а уж потом деревья рощицы и сады мы пошли по одной из дорожек обходим купола справа негромко рассказывала наташа. Вон до того парка. там будет тропинка, идем по ней. Когда видим указатель частное владения сворачиваем налево, идем до ручья, потом поручью до забора в 1:7 отключается сигнализация. На входящем к ручю участки забора. В 17 часов12 минут мы должны преодолеть забор и в течение двух минут удалиться от забора на 100 метров. Там местность открытая, спросил ли он. — Парк, — коротко ответила Наташа. — Потом десять минут передышки, заляжем у фонтана и пропустим патруль. — Что за фонтан? — заинтересовался я. — Откуда я знаю? Элли сказала, что фонтан мы увидим. Когда патруль проходит, мы подбегаем к особняку, к служебному входу, проникаем внутрь и прячемся на втором или третьем этаже. Внутренняя система